Он все видит и внимательно наблюдает за нами. Откуда-нибудь оттуда. О, боже мой, боже!» Тут мистер Брас сделал короткую передышку и отпил сразу полстакана, после чего заговорил снова с меланхолической улыбкой, созерцая оставшуюся половину. «Я будто различаю его глаза». Сверкающие на самом дне моего стакана, — сказал Стряпчий, покачивая головой. — Что это был за человек? Уж нам такого больше не видать. Гамлет. Действие первое. Сцена вторая. — Сегодня мы здесь. Он поднял пунш на свет, а завтра там, допил его залпом,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 Как это было бы для нас утешительно, если б тело нашлось? Хоть и тяжко, но утешительно. Вот именно поспешно подхватила миссис Джинивин. Тогда можно было бы не сомневаться. — Что же касается объявления, — продолжал Самсон Брас, берясь за перо, — какую печальную усладу доставляет мне описание его предмет.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 Вернула миссис Джинивин. Э, не будем на этом настаивать, сударыня, — елейным тоном сказал Брас. — Зачем придираться к слабостям покойного? Он ушел от нас, сударыня, ушел туда, где его ноги никто не станет обсуждать. Кривые вполне достаточно, миссис Джинивин. Я думала, важно установить правду, — сказала старушка, — только и всего...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 которые он, потворствуя своей прихте и фантазии, всегда донашивал до того, что они у него приобретали какой-то особый оттенок, как ясно я вижу их перед собой». Вы бы лучше писали дальше, сэр, — нетерпеливо перебила стряпчиво миссис Джинивин. Вы правы, сударыня, вы совершенно правы, — похватился мистер Брасс. Печаль не должна леденить наши умственные способности. Не откажитесь подлить мне в стакан, сударыня. — Теперь перейдем к носу. — Приплюснутый, — сказала миссис Джинивин. Орлиный! Крикнул Квилп, высовывая голову из-за дверей и ударяя себя кулаком по этой части лица. Аралиной старая корга, смотри, это по-твоему приплюснутый, а? Приплюснутый? Браво! Браво! Зарал Брас, повинуясь привычке. Великолепно! Что за человек? Ну и забавник! Кто другой умеет так огорошивать людей? Квилп не обратил ни малейшего внимания, ни на эти комплименты, ни на выражение растерянности и страха, мало-помалу появившееся на лице стряпчего, ни на вопли своей тещи и жены, ни на поспешное бегство первой из комнаты, ни на обморок последней. Уставившись в упор на Самсона Браса, он подошел к столу,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 «Просто блестяще! Кто другой проявил бы столько находчивости в таком затруднительном положении? А положение крайне затруднительно, но его вручает юмор, неисчерпаемый юмор». «Спокойной ночи!» — сказал карлик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 Подошел к лодочникам, которые совершенно оторопелым видом топтались у порога. — Итак, джентльмены, вы сегодня весь день проискали тело в реке? — спросил карлик, чрезвычайно любезно распахивая перед ними дверь. — И вчера, и сегодня, сударь. Ай-яй-яй! Сколько это вам доставило хлопот! Прошу вас, считайте своей собственностью...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 по-прежнему обнимая флягу обеими руками, остановился перед бесчувственной женой, словно страшное видение, выплывшее из кошмара. Глава 50 Обсуждение супружеских разногласий непосредственно заинтересованными в них лицами обычно протекает в форме диалога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 сопроводив свой жест презрительно торжествующей гримасы. Отлучиться на такой долгий срок, не предупредив меня, не написав мне ни слова, не дав знать о себе, всхлипывая, говорила несчастная женщина. Зачем такая жестокость, Квилб? Зачем такая жестокость? вскричал Карлик.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 — Жди внизу, собака! — крикнул ему карлик. — Сейчас потащишь холостяцкий багаж. Соберите мои вещи, миссис Квилп. Да растолкайте нашу милую старушку, пусть она поможет вам. Эй! Эй! о Мистер Квилп схватил кочергу, подбежал к чулану, где спала почтенная миссис Джинивин, и до тех пор колотил кочергой в дверь пока старушка не проснулась в совершенном ужасе вообразив сосна будто любезный зитек вознамерился убить ее в отместку за то что на его ноги возвели поклеп проникнувшись этой мыслью миссис Джинивен отчаянно вскрикнула и непременно выбросилась бы из окна прямо на стеклянный люк в крыше соседнего дома если б дочь не вывела ее из столь опасного заблуждения, вбежав в чулан с просьбой помочь ей. Узнав, что от нее требуется, миссис Джиннивен несколько успокоилась и вышла в гостиную во фланелевом капоте, после чего и мать, и дочь, обе дрожащие от страха и холода, ибо ночь давно уже вступила в свои права, в покорном молчании занялись делом,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 Ложку, чайную чашку с блюдцем и другие хозяйственные мелочи, после чего затянул ремни на саквояжи, взвалил его на плечо и, без дальнейших разговоров, вышел из дому с флягой, с которой он не расставался все это время, держа ее под мышкой.